Глава девятая. Тупси встречала репортеров и фотографов, которые приехали снимать бал и приглашенных многочисленных знаменитостей. «Вы здесь работаете?» – заинтересованно сказала одна из женщин, рыжая, стриженная, с яркими, карими глазами. «Можете что-нибудь рассказать про принцессу и графа?» «Да, их роман сейчас самая горячая новость», – добавила другая с надеждой. «Принцесса? Извините, я не понимаю, о ком вы», – призналась Топси, которая не помнила никаких принцесс в списке гостей. Касима Руфини!» — пояснила рыжая. «Я не знала, что она принцесса». «Принцесса и граф, вместе звучит хорошо. Мы надеялись, что сегодня объявят о помолвке. Момент самый подходящий». «О, мистер Леонетти встречается с принцессой?» Натянуто переспросила Топси. В ушах зазвенела, Голова внезапно закружилась. На коже проступил пот. Рыжая выгнула брови. «Диомио, вы совсем не в курсе. Вижу, от вас нет никакой пользы». «Данте и Касима уже много недель встречаются», — сообщила ей вторая женщина с явным нетерпением. «Сейчас они самая популярная пара в светском обществе, и мы ждем-не дождемся посмотреть, как они будут одеты». Лицо Топси застыло, а в груди что-то болезненно сжалось. Сперва она не могла оценить масштабов предательства, не могла поверить, что Данте так с ней поступил. Но ее собеседницы продолжали болтать, и становилось очевидно, что Данте и Касима публично демонстрируют свои отношения. И это не просто сплетни. Ее как будто ударили чем-то тяжелым. Она чувствовала себя невероятно уязвимой и уязвленной. Очевидно, что Данте встречался с другой женщиной до того, как познакомился с Топси, и их роман происходил за спиной у его девушки. Чувство предательства и вины было мучительным, как нож в сердце. Прошу прощения. Она ускользнула в сторону гардеробной, чтобы передохнуть и собраться с мыслями. На самом деле ей хотелось убежать прочь из замка и не останавливаться, но это было невозможно. Она обязана была проследить, чтобы бал прошел гладко. К тому же у нее оставалась гордость, хотя и уязвленная, и она не станет бежать, поджав хвост. Когда Топси вернулась к гостям, фотографы уже приступили к работе в просторном зале. Высокая и очень красивая блондинка в пышном бирюзовом платье из шелка и кружева царственно позировала перед камерами. По лестнице навстречу ей спустился Данте, и другие доказательства их отношений были уже не нужны. Их наряды были парными, ткань, цвет и крой сочетались, и для того, чтобы это сделать, нужно было заказать их за много недель. Данте был одет, как Людовик XIV, король солнца, а Касима, как одна из его фавориток. Топси вглядывалась в его красивое лицо, на котором проступило напряжение, когда Касима взяла его под руку и наклонилась, чтобы что-то сказать. «Ублюдок», — подумала она, с невыносимой болью наблюдая, как парочка позировала для камер, как Касима вовсю использовала внимание прессы. Прошлой ночью Данте спал с Топси. Теперь она понимала, почему София предупреждала ее о сыне. Графиня наверняка знала, что в жизни Данте есть другая женщина. Речь даже идет о помолвке? Или это только фантазии журналистов? И какая ей разница? Между ними с Данте все равно все кончено. Знаменитости собирались к ужину, прислуга, одетая в простые коричневые средневековые наряды, разносила напитки. Топси не хотела, чтобы ее спутали с официанткой, поэтому оделась в похожее платье, но зеленое, и не стала надевать головной убор. Проверяя размещение гостей, она обнаружила, что знаменитый итальянский актер привел с собой двух дам вместо положенной одной и уступила второе свое место без сожалений. Сейчас ей совершенно не хотелось быть за одним столом с Данте и его великолепной девушкой. С точки зрения внешности, она и рядом не стояла с косимой Руфини, классической красавицей. Как глупо было не спросить его, есть ли у него другие женщины сейчас. Почему она решила, что нет? Утопси в груди все сжималось от боли, когда она смотрела, как Данте ведет свою девушку к столу. Вместе они выглядели царственно и внушительно. Она еще помнила, как Данте к ней прикасался, целовал, обнимал всю ночь. Поэтому она сбежала за официантами переживать то, как ее легкий роман превратился в гнусную историю, оставляя после себя неприятные воспоминания, а ненависть к Данте. Бальная зала была роскошно убрана цветами, и оркестр уже начал играть, когда вошли София и Виторе, чтобы официально открыть праздник. София в восхитительном золотом платье поднялась на сцену для короткой приветственной речи, а за ней последовал Данте, зачитавший последние данные фонда и сообщивший дату, на которую запланирована поездка Марии, маленькой девочки, страдающей от лейкемии. На хорошую новость отозвались оглушительными аплодисментами и топотом ног. И прошло несколько минут, прежде чем Топси заметила суматоху за главным столом. София упала в обморок. Данте поднял мать на руки и вынес из комнаты, а Виторе торопился за ним. Хотя она и не хотела приближаться к Данте, но графиня была привязана и волновалась за нее, поэтому последовала за ними в гостиную, где Данте уложил уже приходящую в себя мать на диван. «Что с ней?» – требовательно спросил Данте у своего встревоженного отчима. «Ты как будто не удивился, что она потеряла сознание!» «Не вини Виторе, Данте, там было очень жарко», – простонала София, с трудом приподнимаясь на диване. «Я сама виновата. Не хотела, чтобы кто-то узнал прежде, чем я сама расскажу». «Расскажешь что?» — напряженно спросил Данте, явно встревоженный. «Что с тобой? Ты больна?» Зная, что сейчас ему расскажут, Топси вышла из комнаты за стаканом воды. К ее возвращению тайна оказалась раскрыта, и Данте стоял перед матерью в полном изумлении. «Ты беременна?» — срывающимся голосом спросил он. «Серьезно?» «Спасибо, что не сказал в твоем возрасте, но знаю, ты это подумал». Язвительно сказала София, принимая утопсиводу. «И нет, мы этого не планировали, но теперь, когда это случилось, мы очень рады». «Господи, почему ты мне просто не сказала?» Сердито спросил Данте. «Сначала я думала, что это менопауза, и подумать не могла, что под пятьдесят смогу еще раз зачать», призналась София. «Конечно, я очень радовалась, но говорить другим неловко, особенно потому, что у меня несколько раз был выкидыш. Зачем удивлять всех таким объявлением, если велика вероятность, что я потеряю этого ребенка? Сначала было вполне вероятно, что эта беременность закончится, как и другие». Но у Софии очень хороший врач, который посоветовал ей как можно больше отдыхать в течение остатка первого триместра. «Сейчас все в полном порядке», — добавил Виторе, сжимая руку жены и садясь на подлокотник рядом с ней поэтому я и ограничила свою социальную жизнь, — с сожалением сказала графиня. — Я хочу этого ребенка. Очень. — Но мне ты сказать не могла, — напряженно спросил Данте. — Я не хотела тебя беспокоить. Это рискованная беременность, — призналась София. — Я знала, что ты будешь вспоминать все мои болезни и выкидыши, и не хотела, чтобы ты снова это переживал, и боялась, что ты посоветуешь. — Дио Мио, я не настолько бесчувственный, чтобы предложить тебе избавиться от моего будущего брата или сестры, — сердито бросил в ответ Данте. «Конечно, я боюсь, что ты снова заболеешь, но я понимаю, что значит для вас обоих этот ребенок. Мне важно только, чтобы ты была здорова и счастлива». «Спасибо, Данте», — смущенно сказал Витора. «Я оценю твою щедрость. Я не хотел, чтобы София рисковала собой, но ты же понимаешь, мы оба мечтаем о ребенке». Топси решила, что ее присутствие здесь не нужно, и направилась к выходу из комнаты. «Ну-ка, стой!» — рявкнул Данте в ее сторону. «Нам нужно поговорить». «Мне нечего вам сказать». Твердо сказала ему Топси. «Мои светоры, через несколько минут вернемся за стол», сказала София, явно видя агрессивный настрой сына. «Ступай, Топси». В несколько шагов Данте пересек комнату. Топси отшатнулась от него. приведи его она все время вспоминала то, о чем не хотела помнить и думать. «Поговорим там!» Выдохнул Данте, раскрывая двери в соседнюю комнату. Роскошную оранжерею с узорчатым полом, выложенным мозаикой и фонтанами. Широкие двери вели из нее на залитую солнцем террасу. «Что тут говорить?» — резко спросила Топси, впиваясь ногтями в собственные ладони, словно боль могла помочь ей сохранять контроль. «Для начала, почему ты мне не сказала, что моя мать беременна?» — требовательно спросил Данте. «Мы любовники! Почему ты этим не поделилась?» «Мы любовники». Слова ранили, как удар плети, напоминая Топси о ее глупости. Он говорил так, словно ничего между ними не изменилось, но ее мир рухнул, и Топси никогда не приходилось прикладывать столько усилий, чтобы держать себя в руках. «Я ничем не могла поделиться. София хотела сохранить свое состояние в секрете, и я не имею права вторгаться в семейные дела. Я сама узнала только потому, что угадала симптомы и отметила визиты врача». «Последняя беременность матери чуть не привела ее к смерти. Мне было 15, я никогда этого не забуду». Данте пропустил пальцы сквозь роскошные черные волосы, растрепав прическу. «Я очень за нее беспокоюсь. Ты должна была меня предупредить». «Я работаю на твою мать. В первую очередь я храню верность ей и уважаю личную жизнь других», — упрямо ответил Топси. «Все равно надо было сказать. Я и так за нее волновался», — впервые признался Данте, беспокойно шагая туда-сюда. «Именно поэтому я сюда и приехал. Она внезапно изменила весь свой образ жизни без видимой причины. Беременность даже не приходила мне в голову. Я боялся, что у Витора есть роман на стороне». Витора? Воскликнула Топси. Изумление оживило ее окаменевшее лицо. «Нужно быть сумасшедшим или слепым, чтобы заподозрить его в неверности. Он поклоняется земле, по которой ходила графиня». Данте развернулся к ней. В изумбунных глазах вспыхнул гнев. «Однако ваша с ним близость вызвала немало сплетен в деревне!» «Что? Моя близость с Виторой? с изумлением переспросила Топси. Моя мать внезапно перестает выходить в свет, а Виторы везде появляется с молодой красивой девушкой. «Конечно, люди болтают!» — саркастически заявил Данте. «Ты же не такая наивная, чтобы этого не понимать!» Топси начало подташнивать. Она запоздала поняла, что они с Виторы стали предметом местных сплетен. «Ты приехал домой только потому, что думал, будто у меня роман с твоим отчимом». «Когда молодую красавицу и немолодого мужчину слишком часто видят вместе, люди предполагают худшее». Тупси хмуро смотрел на него, вздернув подбородок. «Ты тоже так думал?» «Я беспокоился, что подобное возможно, и хотел защитить мать». «Однако, несмотря на такое дурное мнение обо мне, ты все равно попытался затащить меня в постель». Шокированно уточнила она. «Лучше я, чем Виторе! Хотя надо признать, что у вас с Витор необычно дружеские отношения». «Только потому, что когда я начала здесь работать, София плохо себя чувствовала, и я угадала, что она беременна. Так что обычные границы отношений пришлось подвинуть». Я помогала ей и поддерживала Виторы, который с ума сходил от тревоги за ее здоровье. Топси не стала признаваться, что у ее сближения с Виторы были и другие, менее альтруистические причины. Она хотела познакомиться с ним поближе, прежде чем рассказать об их родственной связи. «Лучше я, чем Витора. Ты что, готов был переспать со мной для того, чтобы отвлечь меня от Виторы? Прямолинейно спросила она. Данте сжал губы. «Изначально план был такой». «Но скоро все стало сложнее. Ты и без этого меня очень привлекала». Топси скривилась, не скрывая презрения. Ему явно было все равно, сколько боли он причинит ей своим соблазнением. Он просто хотел отвлечь ее от своего отчима и лег с ней в постель, считая бесстыжей шлюхой. Это много говорило о его вкусах и морали, однако удивляться нечему, он же предал и ее, и Касиму. Но еще больше ее ранило то, что она искренне верила, что Данте тянет к ней такая же слепая инстинктивная сила, как ее саму. Теперь она понимала, все было не так. Данте нужно было разбудить ее желание, и он достиг невероятного успеха, завязав между ними роман, которого иначе никогда бы не случилось. «Ты планировала меня соблазнить», — обвиняюще заявила она, пытаясь скрыть боль и обиду в срывающемся голосе, как пьянило его внимание как глупо и наивно было позволять ему вскружить себе голову. Она ни разу не подумала, как невероятно, что настолько красивый мужчина станет за ней ухаживать. Она ведь не красавица, как ее сестры. «К тому времени я уже потерял голову, мия откровенно сказал Данте. «Конечно, когда выяснилось, что ты девственница, я понял, у тебя нет интрижки с Виторе, И слухи — это только слухи». «Не зови меня, красавица, это не про меня, а про Касиму. Топси отвернулась и уставилась на фонтан, который обрушивал потолок искрящихся капель на дно водоема. Проклятая несдержанность. Она не собиралась ругаться с Данте по поводу Касимы. Их отношения не подлежали сомнению, и она не собиралась лишиться остатков гордости, чтобы обсуждать это с ним. План Данты отвлечь ее от Виторы удался. Она совсем забыла, зачем приехала в Италию. «О, это!» Наверное, стоило предупредить про нее. «Что значит «наверное»?» В ярости зашипела Топси, снова развернувшись к нему. — Я имела право знать, что в твоей жизни есть другая женщина. — Давай не будем обсуждать это сейчас, — попросил Данте, как будто не в силах отвести взгляд от ее очерченного лица. — Поговорим после бала. — Ты не забыл, что я остаюсь на ночь и планирую танцевать до самого утра? Раздался еще один голос, и в оранжерею вошла Касима Руфини, настоящая принцесса в роскошном бирюзовом бальном платье. Она окинула Топси оценивающим взглядом с головы до ног, от которого девушка вспыхнула. «Она совсем не в твоем вкусе. Что ты в ней нашел?» «Касима!» — прорычал Данте. «Мы же договорились!» «И ты меня обманываешь!» — бархатным тоном сказала Касима. Кори глаза смотрели твердо, как камни. Алые губы обиженно надулись. «Ты здесь, с ней, хотя должен быть рядом со мной, а замок полон репортеров и фотографов». Касима положила руку на локоть Данте собственническим жестом, и Топси удалилась, не говоря больше ни слова. Касима явно знала, что Данте не верен ей, и это ее не огорчало. Но она упомянула какое-то соглашение. От попытки представить, что в него входит, по телу Топси пробежала дрожь отвращения. Трудно испытывать вину за измену, когда Касима так легко к этому относится. У нее в кармане завибрировал телефон. «Это Кэт. Ты должна немедленно возвращаться домой», — торопливо говорила сестра в трубку. «Кое-что произошло, и тебе нельзя оставаться далеко от дома без защиты. Завтра рано утром тебя заберут. Сможешь быстро собраться? Дело срочное». Мысли Топси спутались, ее охватила тревога. «Ты не можешь сказать мне, что случилось?» «Не по телефону. линия небезопасно, предупредила Кэт. «Пожалуйста, ничего больше не говори». Топси засунула телефон обратно в карман. Что могло случиться в ее семье и с кем? Кого-то похитили?» Она замерла. Учитывая положение их семьи, это было вполне вероятно. Она немедленно отправилась на поиски Софии, чтобы сказать ей, что возник семейный кризис, и ей нужно немедленно вернуться в Лондон. Кажется, графиня не вполне ей поверила. Уж очень своевременно пришелся ее отъезд, словно она не хотела оставаться в Италии и видеть Данте.